Третья беседа Джулия Харт отпила вина из бокала и закончила чтение. Итак, теперь она целиком принадлежит Лори. Внизу на столе в холодном полицейском морге. Он сможет навещать ее, когда захочет. Солнце наконец-то село, и ночное небо было практически черным. Яркий молодой месяц отражался в трех белых тарелках, которые стояли на столе подобно многоточию. Болезненно поморщившись, Грант вынул изо рта оливковую косточку и положил ее на краешек своей тарелки. До «Да чего же неприятная история», — сказал он. «Не могу сказать, что мне нравится этот рассказ». На ужин они заказали мидии, и сейчас пустые раковины на средней тарелке напоминали длинные черные ногти мифических существ. Грант съел едва ли половину своей порции, поскольку часто отвлекался и все остыло, поэтому и Джулия из вежливости не стала доедать свою. И теперь три тарелки стояли между ними, как символ их причудливых новых отношений в качестве автора и редактора. Джулия вытерла рот салфеткой. «Не спорю, довольно неприятно читать описание этого убийства, как и жестоких пыток в конце». Грант саркастически фыркнул. «Я считаю в этом рассказе дурно все, не только сцены насилия». «В нем нет ни одного привлекательного персонажа, да и место действия полная безвкусица. Лондон, будто не нашлось других мест». Джулия улыбнулась. «Вы выглядите чуть ли не оскорбленным, но ведь это вы написали этот рассказ». «Согласен, но в то время я был молод и глуп». Он рассмеялся и кольнул воздух зубочисткой словно поставив точку. Некоторые из этих рассказов сейчас кажутся мне поверхностными. Например, этот последний. Вы не находите, что он слишком уж омерзителен? Пожалуй, нет. Полагаю, что когда читаешь, как кто-то убивает ради развлечения, ты должен чувствовать себя не в своей тарелке. Возможно, тебя даже будет мутить. Я подумала, что таков и был ваш замысел. Какая великодушная интерпретация. Гораздо более вероятно, что я просто был молодым человеком с нездоровой фантазией. Вам лучше знать, но зато теперь я могу понять, почему вам пришлось издать книгу частным образом. Для широкой публики она была, с одной стороны, слишком откровенной, а с другой, слишком академичной. Необычное сочетание. Джулия сделала еще глоток вина. И с тех пор вы ничего не писали. Если никто не захотел публиковать мою работу, какой смысл продолжать? Во всяком случае, времена теперь другие. Что ж, он пожал плечами. Поверю вам на слово. Джулия подняла свой бокал и провозгласила тост за продуктивный первый день. Он коснулся ее бокала своим. И пусть завтрашний день будет не хуже. После того, как они закончили работать над вторым рассказом, Грант сказал, что в самую жару он обычно спит час или два. Он предложил ей свободную комнату, если она тоже склонна поспать. Но Джулия беспокоилась, что работы довольно много и решила не откладывать ее. Пройдясь по пескам, она спряталась от солнца в тени небольшой скалы. И пока Грант спал, успела проработать несколько следующих рассказов. День подходил к концу, они оба проголодались. Она предложила угостить его ужином. «Мы можем читать следующий рассказ и есть одновременно». Они прогулялись 15 минут до ближайшего ресторана, который находился недалеко от отеля Джулии и устроились на небольшой террасе с видом на море. Там были еще два посетителя, и они сидели не слишком далеко, так что Джулия читала рассказ тихо, почти шепотом. «Наверное, я потеряла чувствительность к описаниям насилия», — сказала она, осушив свой бокал. «За последние несколько лет я прочитала около 300 криминальных романов. Глаза Гранта расширились». «Триста криминальных романов? Это очень много!» Он беспокойно крутил бокал за ножку, будто это число напугало его. «Чему здесь удивляться? Вы же знаете, это моя работа!» «Да, конечно. Но, оказывается, я не представлял себе ее масштаба. Тогда вы можете рассказать о моей книге гораздо больше меня». Из-за непривычной утренней жары Джулия чувствовала себя вялой большую часть дня. Теперь ей было слегка неловко за это, и она постаралась изобразить энтузиазм. «И все же ваши разъяснения весьма полезны». Он сделал еще глоток вина. «Спасибо». Она открыла блокнот. «Давайте продолжим». Можете мне рассказать, чем примечательна структура третьей истории? Полагаю, все дело в том, что инспектор Лори одновременно и детектив, и подозреваемый. Вы совершенно правы. Мерзкий тип, не так ли? В предыдущем рассказе подозрение в некотором роде падало и на жертву. В этом на детектива. И мы подходим к третьей компоненте. Джулия кивнула. Собственно, детективу. Да, или группе детективов. Это персонажи, которые пытаются раскрыть преступление. Я не считаю их наличие обязательным, то есть группа детективов может не содержать ни одного элемента. Следовало бы говорить «рассказы о разгадывании убийств» вместо детективные рассказы. Ведь иногда в них просто нет детектива. Итак, мы не ограничиваем количество элементов группы. Оно может быть и нулевым. И мы допускаем пересечение группы детективов с группой подозреваемых, как в этом рассказе. Также возможно пересечение из группы жертв. Хотя устроить это гораздо труднее. Джулия конспектировала Несмотря на лёгкое опьянение, строчки ложились ровно. «Подозреваемые жертвы и детективы. Первые три компоненты детективной истории». «Верно». Грант прокашлялся, вино придало ему уверенности. «А сейчас ваша очередь». Она подняла взгляд. «Что вы имеете в виду?» «Ваша очередь что-нибудь объяснить мне». У нас же такая процедура. Сначала я рассказываю вам часть своей теории, а затем вы рассказываете мне о незначительных деталях, которые я позабыл». Она снова перевела взгляд на блокнот и продолжила писать. «Джулия, вы наверняка обнаружили нестыковки в этом рассказе». Не отрывая взгляда от страницы, она улыбнулась краешком рта. «Такое ощущение, что вы меня испытываете. Вы внедрили в свои рассказы эти загадочные несоответствия, чтобы я попалась в некую ловушку?» «Вовсе нет», — он ухмыльнулся. «Я мог сделать это ради шутки, не более того. Должна признать, мне приходится задействовать всю мою наблюдательность». «К счастью, у меня маниакальная страсть делать заметки». «И что же вы заметили на этот раз?» Джулия прекратила писать и посмотрела ему в глаза. «Раз уж вы заговорили об этом, я действительно заметила кое-что в этом рассказе. Скажем так, некое противоречие». Он вынул изо рта зубочистку. «И в чём оно состоит?» Описание человека в синем, в начале рассказа, и описание человека в синем, в конце рассказа, противоречат друг другу в каждой отдельно взятой детали. Джулия постукивала по столу в такт своим словам. «О, весьма интересно, согласитесь!» Если внимательно перечитать, можно увидеть, что из темноволосого человека с круглым лицом тщательно ухоженными усами и короткой шеей, он превращается в блондина с узким лицом, длинной шеей и ничем не примечательными усиками. И это никак не объясняется. «Понятно», — сказал Грант, глядя на море. «Это противоречие легко могло возникнуть по невнимательности». «Но, думаю, вы правы. И оно появилось по другой причине. Джулия что-то нацарапала в блокноте. Мне не хотелось бы оставлять это противоречие неисправленным. Но, учитывая нестыковки в остальных рассказах, оно, похоже, соответствует общему замыслу книги. Да, мне тоже так кажется. Но что за нездоровое чувство юмора у меня было в те годы? Джулия внезапно почувствовала усталость, и вздохнула. «Давайте сегодня закончим на этом, хорошо? Мне хотелось бы убрать подальше ручку и налить себе ещё бокал, если вы не возражаете». «Пожалуйста», — ответил он. «Допивайте всё». И она вылила из графина последнее вино, думая, сколько всего ей ещё нужно сделать. Затем она откинулась назад и посмотрела на звёзды. «Скажите, Грант, что такого особенного в этом острове?» Он не ожидал такого вопроса. «Что вы имеете в виду? Он прекрасен?» «Да, но здесь слишком спокойно и одиноко. Разве у вас не возникает искушение уехать отсюда?» «Никогда! С этим островом связаны все мои воспоминания!» Она сделала большой глоток вина. Вы крайне загадочный человек. Буду считать это комплиментом. Я думаю, вы шпион. Работаете над каким-то секретным проектом. Или вы скрываетесь от закона. Она слегка замялась на последнем слове, так что оно растянулось на две секунды. Может, теперь, когда вы малость выпили, вы готовы поговорить? О чём? О белом убийстве а Белли Уайт, задушенная неподалеку от паба, испанская таверна в хэмстед хите в августе 1940 года. и о том, почему вы назвали свою книгу в честь этого убийства. Грант утомленно поднял брови. «Я уже сказал вам все, что я об этом знаю. Это просто совпадение». «Значит, вино не освежило вашу память». Не знал, что алкоголь имеет побочный эффект. Джулия пожала плечами. Он стимулирует ум? Скорее он стимулирует воображение. Это правда, я немного пьяна. Она подняла бокал. Но не так трудно сопоставить факты. Утром я спросила вас, от чего вы сбежали на этот остров. Вы не захотели отвечать. «После обеда я указала вам на связь между вашей книгой и нераскрытым убийством. Итак, эти вещи связаны, поэтому вы здесь?» Он рассмеялся. «Вы думаете, я убийца?» «Я не знаю, что думать. Я просто задаю логичные вопросы. Думаю, вам нужно пересмотреть вашу логику. Вы предполагаете, что я убил человека?» потом написал книгу и озаглавил ее так же, как называли это убийство в газетах, а спустя несколько лет сбежал сюда. — А у вас есть алиби? — Грант улыбнулся. — Так сразу ничего в голову не приходит. — Тогда вы можете доказать свою невиновность, если назовете истинную причину вашего переезда на этот остров. Вы оставили жену и работу, и с тех пор живёте здесь как отшельник. Но почему?» Улыбка застыла на лице Гранта. «Вы очень быстро перешли на личное». Джулия заметила, что его рука, чересчур крепко сжимающая ножку бокала, слегка дрожит. «Да, но ведь у нас не просто светская беседа. Работа над этой книгой — наше с вами деловое партнёрство, Грант». Я должна знать, что могу доверять вам. Грант покачал головой. Мне вовсе не хочется говорить о том, что случилось больше двадцати лет назад. Он примирительно поднял руки. Лучше спросите меня о чем-нибудь другом. Он неловким движением опустил бокал, так что его ножка ударилась о стол и от нее отлетел осколок. Проскользив по скатерти, осколок остановился возле Джулии, едва заметно поблескивая на белом полотне. «За двадцать лет вы не женились во второй раз. Об этом можно спрашивать?» Грант оставил в покое поврежденный бокал и начал ногтями вскрывать оставшиеся мидии, чтобы занять руки. «Нет, нельзя!» «Почему вы больше не пишете?» «Уже поздно. Эти вопросы меня утомляют». Последняя раковина никак не открывалась, и Грант, желая показать, что беседа закончена, поднял среднюю тарелку и вытряхнул ее за перила. Содержимое, вращаясь, полетело в море. Глухо зашуршал по скалам редкий дождик из раковин. Гулко стукнула тарелка, которую Грант небрежно вернул на стол. Джулия закрыла блокнот.